теории пространства и времени, состоящих из неделимых точек Зюрин, как в современных работах Гейзенберга, и даже мечта Эйнштейна о единой всеобщей теории вселенной, общей единой уравнении, управляющей механикой, физикой, химией, биологией, психологией. Всё это собрание теорий совершенно невероятно для эпохи, в которую жил Боскович, а не больше подходит нашему времени или даже не нашему времени, а времени, в котором будут жить наши потомки. Сейчас его концепции до конца не могут понять современные учёные. Взгляды этого удивительного провидца, как они сами признают, можно будет усвоить только тогда, когда наука достигнет объединения теории относительности и квантовой физики. Когда ученые от формул к формуле, от теоремы к теореме, сами выведут единую теорию поля. И это произойдет только в будущем. В нашем, теперь уже 21 веке или даже еще позднее. А Роже Баскович и правильнее говорить, что он был мыслителем 21 или 22 века вынужденным жить и работать в XVIII. На примере с его концепциями и XX веком видно, что мы не способны воспринять откровение прошлого, если они прошли его уже на собственном опыте или если они посвящены в него шаг за шагом. Если этого нет, то произнесённая или написанная кем-то истина, какой бы великой и яснополагающей она не была, не вызывает нас ответное чувство доверия и согласия, но только скептическое пожимание плечами, мало ли кто что написал. Таковой была реакция Лапласа на откровение Босковиче, таковой пока остаётся реакция нашего просвещённого космического века на заявления алхимиков о философском камне, об универсальном растворителе, об управлении силами земного притяжения, о сотрудничестве с невидимыми духами природных стихий, о великих учителях мудрости, посвящённых. Открытия Босковиче поражают историков науки. Но в свою очередь, Воскович, давший Циолковскому отправную точку в развитии его космических идей, сам опирался на труды других учёных, своих предшественников. Он читал книги алхимиков, пытался проникнуть за завесу их тайного символического языка и оставил после себя точные научные переводы этого алхимического символизма. Например, как он разъясняет четыре стихии алхимиков земля, вода, огонь и воздух это четыре комбинации взаимного расположения неких частиц, не имеющих ни массы, ни веса которые составляют эти стихии. Был момент, когда современные физики, наблюдая за превращениями частиц друг в друга, обнаружили четыре кварка четыре основы, из которых, как предполагали, могут состоять элементарные частицы. Но потом, в результате экспериментов, число кварков достигло 12, и вообще заметили странные элементы, которым стали давать такие парадоксальные названия, как цвет и запах. Я казалось, что не пошло ещё время объединения древнего символизма и современного знания. Мне наступило. Был ещё такой же как Боскович, непризнанный историей науки гений, Николай Крепс, Николай Кузанский или Николай де Куза, как его звали по месту рождения, селение Куза на Мозеле в Италии. Джордано Бруно называл его божественный кузанец. За 100 лет до Коперника Николай Кузанский предвосхитил все его открытия о вращении Земли, в орбитах планет. За полтора века Джо Джордана Бруда он писал об обитаемости миров во Вселенной. По его представлениям, высшее начало мира Бог, вмещая в себе все сущее, присутствует в любой самой ничтожной вещи. Он одновременно центр космической сферы, находящейся везде, в каждой точке пространства, и он же ее окружность. Мир выявлен этим единым из самого себя через последовательные промежуточные стадии начал и вернется в его луна при завершении всех великих космических циклов истории. Человек же существо, соединяющее в себе земное и космическое, божественное. Он пересечение микрокосма и макрокосма. Это истина дана всем людям через великих основателей или реформаторов религии, таких как Орфей, Будда, Зарастр, Гермес, Моисей, Христос и другие герои. Все религии ветви одного древа, единой религии мудрости. И все народы поэтому должны жить во взаимном доверии и уважении к религиям друг друга.